9. В 20-е годы появился другой молодой гений – Нильс Генрик Абель, сын сельского священника в Норвегии. Короткая жизнь Абеля почти столь же трагична, как жизнь Гавуа. Будучи студентом в христиании, он некоторое время думал, что решил уравнение пятой степени, но он сам поправил себя в брошюре, опубликованной в 1824 году. Это – Та знаменитая работа, в которой Абель доказал невозможность решения общего уравнения пятой степени в радикалах, задача которая занимала математиков со времен Бомбели и Виета. Круглая скобка. Доказательства, данные в 1799 году итальянцам Паоло Руссини, Пуассон и другие математики считали слишком неопределенным. Конец круглой скобки. Страница 209. Тогда Абель получил стипендию, что позволило ему совершить поездку в Берлин, Италию и Францию. Мучимой бедностью, чахоткой, робкий и сдержанный молодой математик завязал лишь немного знакомств. Он умер вскоре после возвращения на родину, в скобках 1829 год. Во время своего путешествия Абель написал несколько работ которых изложены его исследования о сходимости рядов по, в кавычках, Абелевым интегралам и по эллиптическим функциям. Теоремы Абелев в теории бесконечных рядов показывают, что он мог подвести под эту теорию прочный фундамент. Можешь ли ты вообразить нечто более ужасное, чем утверждение, что 0 равняется 1 в степени n минус 2 в степени n плюс 3 в степени n минус 4 в степени n Плюс и так далее, где n – положительное целое число. Писал он одному из друзей и продолжал. В математике вряд ли есть хоть один бесконечный ряд, сумма которого была бы строго определена. Круглая скобка. Письмо к Холмбоя. 1826 год. Конец круглой скобки. Исследование Абеля. По эллиптическим функциям велись в непродолжительном, но увлекательном соревновании с реклобией. Гаусс в своих личных заметках уже установил, что обращение эллиптических интегралов приводит к однозначным двояко-периодическим функциям, но никогда не публиковал своих соображений. Лежандр, который положил столько усилий на эллиптические интегралы, полностью упустил это обстоятельство. И открытие Абеля, с которым он познакомился уже стариком, произвели на него глубокое впечатление. Абелю повезло в том отношении, что новое периодическое издание охотно печатало его статьи. Первый тон журнала чистой прикладной математики, издаваемого Креллен, сноска первая, содержал немного немало пять статей Абеля. Начало первой сноски. Журнал, основанный в Скоке в Берлине, и в течение многих лет руководимый Креллен, издается и поныне. Конец первой смазки. Во втором томе, в скобках 1827 год, появилась первая часть исследований об эллиптических функциях Абеля, с чего начинается теория периодических функций. Мы говорим об интегральном уравнении Абеля и об Абелевой теореме относительно суммы интегралов алгебраических функций, что приводит к Абелевым функциям. Коммутативные группы, Носит название Абелевых, что показывает, как тесно связаны идеи Гогла и Абеля.